Глава девятая. Самое интересное началось, когда мы с Маришкой подошли к кругу из сухой травы. Туман бодрой рысью пересек черту. Я тоже, не задумываясь, перешла ту грань, на которой раньше была защита. Марья гордо молчала у меня на руках. А вот Маришка встала. «Маргарита!» – женщина окликнула меня, так как я даже не заметила заминки. «Как это понимать?» «Что?» — обернувшись, я с удивлением посмотрела на ведьму, сложившую руки под грудью. «Что не так? Почему я не могу зайти на территорию дома?» «А это что? Все наша территория, да?» — тут же уточнила Марья. «Интересненько». «Не ваша!» — гневный взгляд на книгу и уже более сдержанная мне. «Объяснишь?» «Нет», — ответила предельно честно. «Я никак не могу объяснить того, что сама не понимаю. Извини». К сожалению, я не испытывала от слова совсем. Наоборот, только облегчение от понимания. Ведьма не подойдет к дому и не станет совать свой нос в комнаты, которые я только-только начинаю обживать. Дом принял тебя хозяйкой, значит, и территории подчиняется силе ведьмы. Кайлин всегда была сильнее в охране своего жилища. Скорее всего, ее имущество приняло тебя, потому что ты такая же. Может, снимешь свою защиту? Не могу». Полностью повернувшись к Маришке, пожала плечами. «Не потому, что не хочу, а просто потому, что ведьмой не являюсь». «Не снимешь? Не сможет, аль глухая!» Книга явно почувствовала себя более уверенно под защитой и даже позволила себе хихикнуть. «В Маргоше силы нет, никакой. Не было бы в ней силы, она сюда вообще не подошла бы. Кажется, кто-то сильно разозлился из-за преграды на своем пути». «Вот только бы понять, почему эта милая с виду ведьма так стремилась попасть в домик вроде как своей наставницы?» «Я правда ничем помочь не могу. Надеюсь, ваша наставница не откажется ответить на вопрос, почему обычная чужемирка смогла пройти в ее дом, а у вас не получается. А я спрошу, как только она вернется. Я бы тоже с удовольствием послушала ответ, кивнула, прощаясь. А сейчас, извините, я очень устала». Но с удовольствием встречусь с вами еще раз. Если будет такое желание. У вас, конечно же. Мне как-то нужно устраиваться в вашем городе. Надеюсь, найдутся люди, способные помочь в этом деле. И спасибо за помощь сегодня на рынке. Помочь? Маришка на секунду задумалась. Ну а почему бы и не помочь? Сообщу, что придумаю на этот счет. И оставив последнее слово за собой, но ну, кто бы сомневался, Маришка, круто развернувшись на пятках, ушла. «Ух, какая вредина!» Марья была возмущена до глубины своей книжной души. «Надеюсь, больше не увидимся. Марго, она тебе не верит. А еще и нам с туманом угрожала». «Знаешь», — направляясь к домику, ответила Марья, «то, что она не доверяет незнакомке, да еще и с такими спутниками, как вы, мои уникальные защитники, я не удивляюсь». Но вот то, что она во многом врет, я уверена. И мне это не нравится. Думаешь, нас не уничтожат, если вдруг попадем в крепость? О, нет. Вот тут я уверена, Маришка была правдива, и даже более того. В остальном в ее рассказе много дыр. То ли ведьма не хочет всю информацию выдавать сразу, как раз потому, что я чужая здесь, то ли за этим кроется нечто большее. Знаешь, что мне непонятно? Вот это мадам говорит что она ведьма. О силе ведьм тоже много говорила. А то, что в тебе ее нет, ну, силы той, не почувствовала. Почему? Не знаю. Но мне больше интересно, где можно найти других иномирцев. Маришка сказала, что они умирали или сходили с ума. Но ни слова о том, что кто-то возвращался домой. Ну, или хотя бы исчезал из этого мира не путем смерти. Тут, Марго, мне кажется, все более чем очевидно. «Нет», — не дала я договорить Марье. «Даже слышать не хочу, что обратной дороги нет. Поняла меня? Я-то поняла. Но что делать, если в этом вопросе я окажусь права?» Этот вопрос на самом деле меня мучил еще с моего пробуждения в лесу, после того, как я наконец осознала, что нахожусь не то, что не в России, а даже не на земле. До сих пор не могу понять, как такое могло произойти. А главное, почему именно я? Но пока есть надежда... Я могу бороться, держаться, стараться устроиться здесь. А если надежды нет, что делать мне тогда? Думать о таком повороте событий я пока еще была не готова. Пряча голову в песок и отгоняя от себя злые мысли, тряхнула волосами и ускорилась. «Пойдем лучше разбирать покупки. Туман вон уже назад бежит». «Ну, пойдем», — хмыкнула Марья. «Не будем сегодня о грустном, да?» «Именно». «Нам уборка предстоит, а это, знаешь ли, не шутка». Остаток дня я потратила на разбор продуктов, готовку и влажную уборку. Купив пару новых полотенец, одно из старых, особо потрёпанных, я решила пустить на тряпки. Если Маришка не обманула, и бывшая хозяйка домика была готова к тому, что рано или поздно кто-то сможет занять эту жилплощадь, то вряд ли она будет против, что за домом ухаживают. А если вещи тут оставила, то они ей определенно не нужны. «Как бы узнать, что именно случилось 40 лет назад?» – ворчала Марья, глядя, как я разделываю мясо и убираю его в холодный шкаф. «Да, меня тоже заинтересовало, что это был за разлом, из которого тьма появилась?» – отвечала, не отвлекаясь от своего занятия. «Маргоша, как ты могла?» – чуть позже верещала книга, когда я совершенно случайно, а на самом деле нет, Пролила на ее страничке немного жидкости, пахнущей травами. Той самой, которая хранилась рядом с мылом в ванной. «Ты на меня отвар вылила! Гадость какая!» «Прям гадость-гадость? Или что-то полезное?» Туман крутился рядом со мной. И могу поклясться, выражение морды щенка было весьма ехидным. «Гадость! Но можешь с ней стирать вещи смело. Там что-то вроде мыльного состава, отталкивающего грязь. «Для меня несъедобное, потому что магией от нее разит. Вот заболею и умру». «А ты не помирай, лучше скажи, из чего варили?» «Никакого сочувствия от вас не дождешься», ворчала Марья, деловито шурша страницами и открываясь на нужный. На развороте книги появилось темное пятно, как будто кофейное. Но я-то знала, откуда оно. Хотя странно, капнуло пару капель, а пятно довольно большое. «Может, и правда, зря я это» листа в страничке успокоилась, обратив внимание, что пятен больше нигде нет. Вернувшись на новые листочки, вчиталась в состав трав отвара для стирки. Жаль, конечно, я не обладаю нужной силой. Стирать вещи, зная, что они дольше не будут пачкаться, было очень хорошим подспорьем в хозяйстве. Мытье полов не заняло много времени, хотя об отсутствии швабры я пожалела. С Дианой у нас была не швабра, а прелесть с настолько подвижной основой, на которую надевалась тряпка, что мытье полов под кроватью и шкафами превращалось в минутное дело. Не то, что сейчас, чтобы протереть пол, мне пришлось полностью залезать под кровать. Зато я нашла под ней кулон, дивный, в виде небольшой ярко-голубой капли, оплетенной лозой. Тонкие веточки крепко удерживали камушек в виде капельки воды. А искусно сделанные листики Будто обнимали ее, поддерживая сверху и снизу. Создавалось впечатление, что внутри капли даже была жидкость, но не уверена, что это не игра света. Убрав находку в ящик тумбочки, продолжила уборку. Чужого мне никогда не нужно было. На кухне пришлось убираться дольше всего, ведь протереть предстояло каждую полку, перед этим ее освободив. Вот тут-то мы с Марьей разошлись от души. Наконец-то смогли изучить все травы, что висели вдоль стены. Позже я обязательно подробно изучу каждую новую страничку. А пока обходилась краткими данными. Марья же меня порадовала. Оказывается, чем больше трав мы узнавали, тем больше разнообразной информации в ней появлялось. Теперь, кроме описания растения и как его можно применять, у меня были и рецепты всяких настоек, настоев и отваров а еще мази, притирок и прочей полезности. Знаешь, Марго, кажется, на этом можно зарабатывать. Делать всякие мази или еще что и продавать. Ведь магия есть не у всех, а у тебя будет все полезное и натуральное. Можно было бы, но, кажется, никто не рискнет обратиться за помощью к чужачке, которая приручила тьму, Марь. К тому времени я уже спокойно пила чай, сидя за широким столом и любуясь закатом через окно. «Много денег сегодня потратила?» — спросила моя практичная. «Половину от того, что было. И это действительно проблема. Конечно, мелочи для хозяйства мне не так часто нужны будут. Но на продукты ушла львиная доля трат. А давай завтра еще в лес сходим и травок наберем, и орехов с грибами. Впрок!» «Сходим», — согласилась с предложением. «В город-то мне точно не хотелось идти. Обязательно сходим». А сейчас давай я почитаю, что там за рецепты. Может, попробую что-то сделать? Не на продажу, так хоть для себя. Элементарно голова заболит, а лечиться-то и нечем. Старательно отгоняя от себя грустные мысли, я взялась за работу. Лучше уж заняться делом, чем сокрушаться о тяжелой судьбе. Будет день, и будет пища. А не будет, так придется придумывать, как на нее заработать. Спать я легла, предвкушая прогулку по лесу и мысленно пообещала себе в этот раз точно дойти до реки. Кто знает, что смогу найти там, рядом с водой? К слову сказать, действительно, никто не знал, что именно мы там найдем. А было бы неплохо быть готовой заранее к таким сюрпризам. Утром я снова надела синее платье, посчитав, что белки как-нибудь справятся с таким потрясением, как девица в старой короткой для нее одежде. Завтракала я в тишине. Все никак не могла понять, в какой момент я так увлеклась вчера, что теперь передо мной стояла целая батарея флакончиков с разными отварами, а в тени полок настаивались еще порядка пяти банок. «Марь, а ты меня чего не остановила вчера?» «А зачем? Мне, между прочим, тоже было интересно». Марья деловито зашуршала страничками, открылась где-то на середине и позвала меня. «Вот, смотри, что у меня тут еще есть. Сделаешь сегодня?» Отложив в сторону ложку, потянулась посмотреть, что ж там пришло в голову моей эксклюзивной помощницы. «Хм, Марь, да это же из того дерева со съедобными листьями, да?» «Угу. Но я вот тут подумала, если в лесу есть ручей, может, там и оно растет? А пользы смотри, сколько!» «Да, отвары, настой из коры — волшебное средство буквально». Правда, зачем оно нам? Мы ж тут не лазарет для раненых. Знаешь, никогда не бывает лишним быть готовым ко всему. А вдруг ты вон своими поленами ручки поранишь? Или еще чего? Марь? Ой, да ладно, мне просто нравится наблюдать, как ты с серьезной мордочкой что-то делаешь. А чем тут еще заниматься-то? Выживать? Ну так и выживай, кто тебе не дает. Но сколько раз ты еще будешь натирать полы, пока не поймешь, что тебе банально скучно? «Да ну тебя!» — закрыв книгу, одним глотком допила остывший чай. «Пойдем лучше в лес». «И ванчу найдем!» — это она опять про то самое полезное дерево. «Посмотрим, упрямится. Из домика мы вышли готовыми к длительной прогулке. Марья была прикреплена к поясу, согласившись с доводом, что мне обе руки нужны для сбора трав и орехов с грибами. В руке я держала большую корзину. «Тумана не вижу!» Осмотревшись по сторонам, удивлялась отсутствию охранника. «Сбежал? Да брось, никуда он от тебя не убежит. Скорее поверю, что в лес сам умчался. Он же сколько времени тут жил один, м? Неужели, думаешь, у него своих дел нет, кроме как безвылазно сидеть под крыльцом и ждать, пока ты куда-нибудь соберешься?» «Не знаю», — пожав плечами, спустилась с крыльца. «Но раз его нет, значит, мы точно идем искать в лесу воду». Покрепче перехватив корзину, поспешила к ближайшим деревьям. Мне крайне не хотелось спорить с туманом, но я была твердо намерена сегодня найти лесной ручей. А может, там и вовсе река? Что бы то ни было, интуиция буквально дуро морала, что мне это очень и очень нужно. Кто знает, почему. Вообще-то у меня никогда не было той самой чуйки, которая помогала бы сделать правильный выбор или предугадать какие-то события. Но вот стоило оказаться в Сольгане, где живут ведьмы, книги вдруг начинают разговаривать, а жители отличаются особым радушием, как у меня проснулась интуиция. Бодро шагая по лесной тропинке, я не останавливалась ни на секунду, гонимое чувством, что могу опоздать. Торопилась добраться до дерева, под которым и начиналась тропа к водоему. Лес был тихим, что вообще не очень радовало. Чувство, затихшие в ожидании каких-то событий природы, всегда вызывало тревогу. А тут ни пение птиц, ни шорохов. Даже белки в этот раз не стали на меня ругаться, когда на их глазах я подняла пару крупных орехов. Только очень внимательно посмотрели на меня и метнулись под защиту листвы. Трещали мелкие веточки под моими ногами. Шуршала листва на деревьях. Даже Марья и та притихла, не спрашивала, почему я ничего не собираю. Почему не свернула в теневую часть леса, где, помнится, было много грибов? А главное, почему я прохожу мимо всех полезных травок, не обращая на них внимания? Ивановна заговорила, чтобы нарушить тревожную тишину. А чего ты молчишь? А чего говорить-то, заворчала книга. Ты так несешься мимо всех кустов, что я боюсь рот открыть, тут же что-нибудь застрянет. Стоило ей пошутить в своей манере как меня отпустила. Действительно, куда я так спешу? Да и напридумывала себе всяких глупостей. Ну какие важные дела меня ждут в лесу? О чем я вообще? Ладно, не ворчи. Лучше подсказывай, куда нам идти. А то я, конечно, смелая и самостоятельная, но ты точно быстрее подскажешь, куда нам. Ну а кто еще, если не я? — хмыкнула Марья. Чеши давай по правой тропе, там посмотрим. Похлопав по стволу хвойного великана, Я отправилась по указке книги постигать новые глубины леса. «Знаешь, что я хочу тебе сказать?» Спустя пару сотен шагов заговорила Марья. «Мне кажется, нам нужно было все же эту морду туманную брать с собой. Неужто не уговорили бы его вдвоем проводить нас куда надо?» «Ну, Марья, вот умеешь ты подбодрить?» «Не, не умею. Ты вот лучше скажи. Бегаешь быстро?» «Не очень», — замерла на месте. «А зачем тебе это?» «Да на всякий случай, Маргош, не волнуйся». «Коза бумажная! Кто ж задает такие вопросы, а потом так спокойненько просит не волноваться?» Мне тут же захотелось бежать. И неважно куда, главное быстро. К нашему общему счастью впереди уже отчетливо журчала вода. Как оказалось, до ручья было совсем недалеко. И в прошлую свою прогулку я не дошла каких-то метров двести. Просто звук глушился из-за того, что широкий быстрый ручей протекал в неглубоком овраге. Поросший низкими кустами по склону, он будто удерживал любые шумы. И начинался овражек так неожиданно, что я чуть не съехала к воде на попе, так как из-за влажной травы нога заскользила по скату. «Осторожней давай! Не хватало еще, чтобы ты на меня упала!» «Я уже падала!» — огрызнулась на снова чем-то недовольную Марью, осторожно спускаясь вниз. И ничего, ты цела осталась. Это когда же это такое было? Когда, я тебя спрашиваю? Марь! Ох, да почему тут нет нормального спуска? Тропинка есть, а спуска нет. Не должно быть так. В этом тоже я виновата? Запыхтела книга. Знаешь, Маргоша, что я хочу тебе сказать? С чего мы вдруг принялись ругаться, я и сама понять не могла. Впечатление, что напряжение нашло такой вот выход. Не самый приятный, конечно, но что имеем, то имеем. Встав на твердую, а главное, прямую почву, я почувствовала себя многим лучше. «Марька, ладно тебе, давай не будем ругаться, прости. Смотри, лучше красота какая вокруг. И вода прозрачная-прозрачная. Как думаешь, из ручья этого пить можно?» «Красота!» – задумчиво протянула книга. «Звери точно пьют, так что и тебе, наверное, можно». — Ну, спасибо, — хмыкнула на такое заявление. — Может, и тебя напоим? — А давай напоим. Давай даже на другой берег переберемся. Там вон как раз и ванча растет. Греби, Марго, греби к дереву и срезай кору. Она тебе ох, как нужна теперь будет. Голос Марьи мне не нравился. Задумчиво серьезно я ее слышала только один раз, когда она утром предложила мне поговорить после первого знакомства с Туманом. И именно потому, что я помнила, когда еще Марья разговаривала со мной таким образом. Тут же насторожилась, но вопрос уже сорвался с губ. «Думаешь, целый я домой не вернусь?» «Нет, думаю, ты его здесь не бросишь, к сожалению». «Его?» «Да оглянись ты уже по сторонам, балда!» Командирские нотки у книги были что надо. «Ей бы солдатами на плацу командовать, а не одной невнимательной мной». Справедливо рассудив, что Марья не могла видеть что-либо с правой стороны, так как висело у моего левого бедра, я резко повернула голову и заскользила взглядом вдоль берега. «Марья!» — кинувшись в сторону неизвестного мужчины, лежавшего прямо у воды, рыкнула на книгу. «Ты почему сразу не сказала?» «А потому и не сказала, что ты ж спасать тут же кинулась. А вот оно нам надо?» «Надо! Человеку плохо. А ты тут вредничать удумала?» «Нет, я же даже тебе подсказала, что надо на тот берег, за корой. Спасай же, спасительница Фигова, в конце концов. Долг платежом красен». «В каком это смысле?» Падая на колени возле мужчины, пыталась одновременно сделать два дела. Понять, о чем бормочет книга, и оценить состояние незнакомца. «Ну так это же он тебя к домику нашему принес. Если бы не признала, так ни в жизнь не сказала бы тебе о теле». «Да, блин, еще есть что сказать?» «Ого!» За корой вали бегом, от него кровью пахнет. Не знаю уж, пахло кровью от незнакомца или нет, но бурое пятно на боку я видела отчетливо.